Глава третья. Рагор. Дел в замке было так много, что пришлось принимать волевое решение, отодвинуть все отчеты, убрать подальше списки и, поднявшись из-за стола, открыть портал. Отбором кадетов я всегда занимался лично, и такой подход давал плоды. Наша высшая военная школа являлась лучшим учебным заведением континента. Мне следует пускать все на самотек и сейчас. Вспышка, переход, и вот я уже в казарме. Выйдя из портала, ухмыльнулся, предвкушая развлечения, но через миг уловил странный, незнакомый аромат. Казарма была пуста. По моим расчетам, первые птенцы начнут появляться здесь через час-полтора». Но этот запах, он был съедобным и доносился с кухни. Неужели Форген что-то готовит? Он, конечно, не любитель, но с него станется. А вдруг? Следуя инстинктам, я добрался до кухни и застыл в проеме. Картина, представшая взгляду, была удивительной. За столом сидели Форген и Эстас Эрхаринтер, наш главный недокадет. Толстый и тощий. «Упитанный и тщедушный». Перед ними стояла большая сковорода. И ели эти двое прямо из нее. И так, словно боялись, что у них отнимут. «Эй!» — окликнул я. Жевать перестали, повернулись. «Что здесь происходит?» «Харинтер принес ужин», — с набитым ртом пояснил Форгин. Я бросил взгляд на окно и не удержался от комментария. «Тогда ужина еще долго», — мы решили поесть пораньше Форгин, кажется был счастлив сам знаешь наедаться на ночь для фигуры нехорошо Форгин похлопал себя по обширному животу а не до опять склонился над сковородкой я замер вот уж не ожидал увидеть харинтера с добычей впрочем объедающий малька форген нечто еще более невероятное он же у бедных и убогих не берет а харинтер в самом деле был убог. Увидев его впервые, я вообще решил, что передо мной девушка, например, его сестрица. Как там ее зовут? Элис. Но присмотревшись получше, когда кадет медитировал на гору чемоданов, я все же признал в нем парня. Впрочем, явление девицы невозможно в принципе. Нет такой идиотки, которая рискнет оскорбить школу и лично меня подобным маскарадом». Стайка воинственно настроенных леди, конечно, пытается добиться для девушек права потягаться с кадетами на отборе, но дальше болтовни дело все равно не идет. «Так, не понял», — сказал я. «В этот раз меня проигнорировали. Пришлось перейти к решительным действиям. Я приблизился, взял из лотка чистую вилку и наколол на нее желтый ароматный ломтик какого-то, ну, по всей видимости, плода». Попробовал, проживал под возмущенными взглядами обоих. Просто при ближайшем рассмотрении сковорода оказалась не такой уж большой, и еды в ней оставалось горстка. "М", -м, -м сказал я. "И как это называется? Жареный картофель", с тоской сообщил угадавший мои желания Форгин. "Очень хорошо", я кивнул и, упав на свободный стул, придвинул сковородку ближе. Теперь и Форгин, и птенец уставились злобно. «Не понял, я притворился безмятежным. В чем проблема? В том, что это наш ужин», осмелился вякнуть Харинтер. Слово «наш» он подчеркнул. «Хороший ужин», похвалил я. «А с командирами надо делиться. Добрый командир — служба в радость». Чедушный Харинтер досадливо скрипнул зубами. Форген тоже скис, но быстро опомнился. «У нас же еще есть!» — воскликнул он, обращаясь к недокадету и пихая того в плечо. Парнишка от такой ласки чуть не слетел на пол. «Давай-ка, приготовь!» Малек осознал не сразу. Его лицо вытянулось, а Форгин еще и подколол. «Добро пожаловать в армию, сынок!» Бодрая улыбка и продолжение. «Давай, поторопись! Или ты хочешь обсудить приказ?» Харинтер хотел. Он стал пунцовым, глаза опасно сузились, но вместо обсуждения Эстас медленно отложил вилку, еще более медленно встал и отправился готовить. «Хм, а может, в индивидуальном вкладе что-то и есть?» Глядя ему в спину, философски заметил я. Алиса. Картошки хватило на четыре сковороды, и это был ужас, К моменту, когда выключилась плита, я была красная и дико злая, а командир с завхозом жрали как не в себя. Они даже не разговаривали, просто стучали вилками и жевали со скоростью промышленной молотилки. Так что я в итоге не выдержала. Для хорошего пищеварения прожевывать пищу нужно медленно и тщательно. «Угу», — дружно ответили мне. Когда сковорода опустела, оба откинулись на спинку стульев и нет! Рыгнул только Форгин. Мы успели познакомиться, и я кое-что выведала. Форгин работал в школе вовсе не за вхозом, а отвечал за разъяснительно политическую часть. Что касается Рагора, он оказался не просто директором, а одним из лучших воинов королевства, а вдобавок младшим принцем, третьим по счету. Тут, конечно, сразу вспомнился Ершов со своим горбунком. И сейчас, после всей этой изнурительной готовки, я уже не сомневалась, что младший сын умом не отличается. Младший, как написал классик, и вовсе был дурак. Они доели, и я попыталась свинтить с кухни. «Эй, не так быстро!» – остановил Форгин. Притормозив, я с тоской покосилась на грязную сковородку. «Неужели заставят мыть?» Толстяк мысль угадал и отмахнулся. «Посудой будет заниматься команда проигравших. Ты нам другое скажи. Что еще умеешь готовить?» Передо мной мгновенно открылась, ну, очень сомнительная перспектива. «Ничего!» — воскликнула я. Получилось громко, нервно и слишком поспешно. Так что начальство, в лице сидящей за столом парочки, не поверило. На губах сразу заиграли хищные улыбки, и завхоз, а точнее политрук, сказал ласково, «Харинтер, не ври!» Я впала в состояние замороженной рыбы. Стояла, смотрела на них и даже не моргала, демонстрируя всем своим видом, что я не я, а кулинария вообще не мое. «Да не бойся», — поддержал политрука принц, «мы ведь добрые, угу, только кушаете очень много, — Слишком. Я одну лишь картошку и умею. Новая попытка соскочить. — Эх ты! — покачал головой политрук. Опять не поверил, но давить на меня не стали. Отпустили, потому что снаружи послышался басистый хохот. С охоты вернулся какой-то отряд. — Ладно, позже обсудим. — голос Рагора прозвучал обманчиво тепло. Брюнет поднялся на ноги и кивнул лысому. Оба неторопливо направились к выходу, а я, подумав, последовала за ними. Когда вышли из казармы, обнаружили такую картину. Десяток парней, перемазанных в грязи и крови, и аж два огромных кабана. Это было ожидаемо, но при виде убитых животных меня замутило. Я не неженка и даже не вегетарианка, но уж очень непривычно. «Опа!» – произнес Форген. Ну ничего ж себе, Рагор кивнул одобрительно. Вперед вышел уже знакомый блондин тот, что смеялся над татуировкой Ерса, и даже не спросила, констатировал: Мы первые. М -м нет, помедлив ответил Рагор. Первый он, и кивок на меня. Блондин застыл. Остальные тоже замерли. На перемазанных лицах проступило непонимание, потом неверие. «Кто он?» — в итоге нахмурился блондин. Харентер. А ты видишь здесь других кадетов?» — хмыкнул политрук. Я испытала смешанные чувства. С одной стороны, раздулась от гордости, что уделала таких крутых мачо, а с другой — стало неуютно. Не прилетит ли мне за эту победу? «И кого он убил?» — голос блондина прозвучал предельно неприятно. «Никого», — ответил Раггар. но задание выполнил. Как? Объясняться с кадетами старшие, конечно, не стали. Они предпочли взглянуть на кабанов. Потом Форген что-то спросил про технику удара, и на площадке перед казармой завязался совсем другой разговор. Через несколько минут появилась вторая команда, и эти притащили уже льва. Смотреть на еще одно убитое животное было выше моих сил. И я, тряхнув головой, скрылась в казарме, воспользовалась мужским ажиотажем для того, чтобы быстренько принять душ и переодеться в чистое. После этого еще раз выглянула за дверь и, поймав новую волну тошноты, решила уделить внимание найденным в бауле книгам. Вдруг там что-то интересное? Вдруг отыщу в них сведения, как вернуться домой? Несколько пухлых томов в суперобложках вогнали в ступор трижды. Первый раз с самого начала, в момент их обнаружения в моих вещах, тогда я просто мазнула взглядом по надписям, изумилась и забыла. Второй раз, вот сейчас, при попытке эти самые надписи понять. Тут было что-то про магию, причем уровня высшей математики, полная вероятность соединения потоков, матрица и вариационный ряд структуры пульсирующих шаров». у меня голова заболела причем мгновенно но я не собиралась сдаваться выбрав одну из книг залезла на второй ярус на свою кровать открыла томик и благополучно поперхнулась воздухом магии там не было я наткнулась на картинку с тщательно прорисованным мужским органом на котором стоял жирный такой крест картинка была настолько натуральной что мне Поплохело. Я пугливо закрыла книгу, но через миг открыла снова и принялась листать. Остальные иллюстрации оказались менее шокирующими, но все они говорили о том, что в моих руках феминистическая литература, возможно, даже радикальная. Интересно, чем думала Элис, когда тащила такие книги сюда? Представить реакцию парней было несложно, и чувство самосохранения Завопила, что книги надо сжечь немедленно. Я была согласна, однако любопытство взяло верх. Я открыла введение и прочитала пару абзацев. Затем заглянула в оглавление и, пользуясь тем, что вся тестостероновая братья сейчас снаружи, принялась изучать этот явно нетипичный труд. Для начала узнала об ущемлении имущественных прав леди Затем о запрете на профессиональную деятельность встретила упоминание источников с драконьей силой и вздрогнула, услышав шаги. Оказалось, я уже не одна. К койке приближался блондин, и выражение его лица ничего хорошего не предвещало. Я приготовилась даже не орать, а визжать и признаваться Рагору во всех грехах. Только бы не били. Но потенциальный враг — Остановился в паре метров и, опершись плечом о стойку, соседней кровати хмыкнул. «Ну и как это понимать, Эст?» Я хлопнула глазами и благоразумно промолчала. «Зачем ты явился на отбор? Дома не сиделась!» Я продолжила молчать. «Тебе ведь не нужна эта победа. Ты не воин. Ты плевал на школу!» Прозвучало настолько категорично, что за Эстоса стало обидно. Может, ему и правда плевать, но почему этот белобрысый возомнил, будто имеет право указывать? Пусть за своей жизнью следит. Либо убирайся отсюда, либо не лезь. Закончил свое выступление парень, и у меня аж кровь взыграла. Захлопнув книгу, я села на кровати и недобро уставилась сверху вниз. А блондин, видя мою воинственность, гаденько ухмыльнулся и добавил. Не боишься, что милорд Рагор узнает о твоих темных делишках. Отлично. А эту реплику, как понимать, брат Элис замешан в каком-то криминале, только этого не хватало. Откуда бы ему узнать? Мой голос прозвучал даже нагло, ведь мямлить с такими типами нельзя, сожрут с потрохами. Ответом стала новая годенькая ухмылка, и я не выдержала. то есть ты еще и стукач блондин вспыхнул лицо побагровело кулаки сжались на щеках проступили желваки моя воинственность тут же попятилась из за угла выглянула осторожность я не понял чем вы недовольны сказала уже мягче наша группа пришла первой первой принесла добычу прошипел блондин ты эту победу украл Я отложила книгу и, на удивление, ловко соскочила с койки. Теперь смотрела на агрессивного парня снизу вверх. Это было не очень удобно, зато я крепко стояла на ногах и имела больше шансов убежать. Ничего я не крал. Кто же виноват, что у любой задачи есть минимум два решения? На меня зарычали. «В следующий раз...» «Будешь знать, кого нужно приглашать в свою команду», — припечатала я, и блондин скривился. «В общем, уж кого, а меня он точно не выберет никогда, даже если останусь последним кадетом из всех». «Эстас, не зли меня», — рыкнул блондин. «Проваливай отсюда или сиди тихо, понял?» Растянув губы в невеселые улыбке, я отвечать опять-таки не стала. когда бугай ушел, плюхнулась прямо на пол. «Во что Элис меня втравила? А мне ведь рядом с этим типом еще и спать!» От мысли о предстоящей ночи по телу побежали мурашки. Следом снова вспомнилась Элис. Интересно, что между нами двумя все-таки произошло? Я по каким-то причинам очутилась на месте этой девушки. «А где в таком случае сама Элис заняла мое место на земле?» Мурашки сменились сочувствием. Мое положение здесь опасно. Но и Элис не позавидуешь. У нее есть брат и, вероятно, родители, а у меня никого. Никого и все. Только подруги, но у тех свои заботы. Девочки помогут, но не так, как семья. И задачи моей ничуть не проще отбора в военную школу. Прямо сейчас нужно искать новую съемную квартиру, что, учитывая ограниченный бюджет и для опытного обитателя нашего мира непросто, добавить сюда проблемы на работе, в которой Элис точно не разберется. И тут я запнулась, просто поняла вдруг, что больше не считаю происходящее глюком. Я признала тот факт, что попала в другой мир. Я в реальности, где есть драконы и магия. Уф! Тихонечко взвыв, я позволила себе минуту слабости. Посидела, обхватив голову руками. Потом поднялась и сходила на улицу, чтобы узнать, что с добычей вернулись все. Однако пачкать кухню кадеты не собирались. Они раскладывали костры прямо на камнях, недалеко от казармы. Справа устроили разделочную зону, при виде которой к горлу снова подступила тошнота. И кроме туш, там обстругивали огромные палки, которые собирались использовать в качестве вертелов. За всем этим процессом наблюдал лысый Форгин, а Рагор куда-то запропастился. Поискав взглядом безымянного блондина, я облегченно выдохнула. Он был здесь. То есть о неведомых темных делишках Эстаса Харинтера начальству не рассказывал. Понять бы, чего такого он знает, чтобы быть готовой к тому, в чем могут обвинить.